Часть вторая. Большой дом. Москва. 2021 год. Глава первая. Чертям раздолье. Мирон приоткрыл глаза. Губы склеились, язык не ворочился, от чего то ныло плечо. Стараясь не двигать глазными яблоками. Он медленно повернул голову влево и увидел черную стену с черной плазмой. Выше висела растяжка с белыми бумажными буквами. Это нормально. Вряд ли, подумал Мирон и также плавно посмотрел вправо. По чужой подушке разметались светлые волосы. Тут он начал вспоминать и тихонько застонал. День рождения Рената, клуб, Аня. Квартира Ани. Привет. Привет, сказал он хрипло и пошарил рукой в поисках телефона. Горячая Анинна ладонь тем временем гуляла по его животу и груди. Закажешь завтрак? Я хочу сырники с сабрикосовой начинкой и кленовый рах. Сам он хотел сейчас только одного: ледяной воды из под крана. Но встать с таким эхом в голове было нереально. Еще бы пару часов поспать. Выпитая не выветрилась и его по-прежнему качала, даже если лежать совсем неподвижно. Что дальше? Выдохнула Анна ему в шею. Мирон промолчал, потому что не понял вопроса. Он искал сыроники с абрикосом, но попадались только обычные. Завтра, не сдавалась она, или в понедельник, когда мы встретимся в универе. Эта ночь вообще для тебя что-нибудь значила? Приподнявшись на локте, Анна заглянула ему в лицо. Ладно, Миро, держись, я принесу аспирин. Глотая воду с шипящими таблетками, он почти влюбился в ту, что протянула стакан. Даже нашел в себе силы спросить: какой у тебя адрес? Калошем переулок дом шесть строение один. Мирон уставился на запетую геолокацию в приложении, соображая. Да, правильно. Откуда-то издалека подтвердила Аня, но он не пошевелился. «Четыре года избегать, чтобы так глупо влипнуть!» Внезапно зачесалась левая ладонь, он поскреб ее ногтями правой. «Дыши, дыши! Приехал же сюда, и ничего не случилось, значит, и выбраться можно!» Он вскочил, зашел в ванную и пустил в холодную воду. Подождал, пока протечет, и умылся ледяной. Попил из сложенной хлодочкой ладони, чувствуя, как холод спускается по сухому горлу. Говорящий хлеб. Шипнули за отверстие в раковине. Мирон застыл. Выключил воду и наклонился к сливу. Внутри было темно и безысходно. Говорящий хлеб. Повторили оттуда. Знает, как найти. Мирон стиснул пальцы, чтобы почувствовать кольцо. но кольца не было. «Что найти?» — спросил он тихо. «Нас! Мы здесь! Помоги нам!» Из ванной он вылетел с влажным лицом и волосами. Проверил под подушкой, на тумбочке у кровати, на полу. Спустя минуту они с Аней искали вместе. «Мы стояли здесь», — вспоминала Аня в прихожей. «Ты зацепил мне волосы кольцом?» Я попросил его снять. Оно упала и покатилась. Точно упала. Точно я слышала. Мирон заглянул под вешалку. Она сдвинула коврик, но кольцо будто чёрт побрал. Ладно, пофигу, сказал он и вернулся в спальню. Футболка валялась возле кровати. Мирон поднял ее и растянул, как шкуру снятую с убитого животного. Две половины держались на шве воротника. Прости, вспыхнула Аня и отвернулась. Оставался еще свитшот. Он лежал на подоконнике уже швами наружу. Ты наизнанку надел. Так надо. Запищал домофон. Аня забрала у курьера сырники и кофе и поставила возле двери. Мирон мрачно обувался. Такси должно было приехать через пару минут. В голове смутно вертелось, что хорошо бы попросить ее сказать всю эту ерунду про ношу на всякий случай, но нет никакого случая, он больше в это не ввяжется, нет. «Мира, все было плохо, да?» Он посмотрел на нее и только сейчас увидел растрепанную, сонную, с отпечатком подушки на щеке. В универе они общались, но Аня никогда не давала понять, что он ей нравится. Да и сам он относился к ней ровно, не более. Вчера они танцевали, потом вышли на улицу покурить. Ане нужно было купить стики для гло, вместе пошли до магазина. На обратном пути говорили почему-то про ковид и после этого уже держались рядом. Мирон перебрал, но старался казаться трезвым и как грузили в машину совершенно невменяемого парня из параллельного потока помнил. Он потерялся ближе к концу вечера. Когда танцпол опустел и почти все разъехались, Аня ждала свое такси, а Мирон прикидывал, во сколько обойдется поездка в три ночи видная. Бармен просто так налил им пошоту, кажется, их было несколько, и вот уже он целует Аню в гардеробе, на улице в машине в подъезде. Я не жалею, сказал Мирон. Я тоже. Если найду кольцо, принесу в понедельник. Напиши, когда едешь. Обязательно. Двор был перегорожен шлагбаумами, до машины предстояло дойти пешком. Солнце фигачило в глаза, в одном кроссовке перекатывался острый камушек. Краем глаза Мирон зафиксировал табличку Колошин переулок и двинулся вдоль дома. Там же на стене красным маркером было написано: "Зато ты есть. Далеко, но есть." Кто-то насыпал хлебных крошек на канализационный люк, и сейчас там толкались голуби. «Говорящий хлеб!» — напомнили из-под чугунной крышки. Мирон поежился и открыл приложение, чтобы посмотреть номер такси. Водитель отменил заказ. Ноги сделались мягкими. Мирон вышел в переулок Сивцев-Вражек, но на карте было написано «Большая Чертольская». Чорт появился из-за ворот дома музея Герцена и заковылял к нему. Мирон внутренне захныкал. С собой у него были телефон, банковская карта и студенческий билет, ключи, пряжка ремня. Лихорадочно перебирал он в голове твою мать. Он метнулся к урне, пенкома прокинул ее и по асфальту разлетелись бычки и мятые жестянки. Ничего, чем можно было бы. «Говорящий хлеб!» — ухнуло в водосточной трубе. Потом что-то застучало, падая с высоты. И из трубы под ноги Мирону вывалился осколок бутылочного стекла. Мирон дохнул на него и обтер от джинсы. Четыре года тишины черту под копыта. Он резанул осколком по ладони, заорал, выставил руку черту навстречу и... Не придумал, разучился, просто не знал, что делать. Рявкнул: "Ходи нормально". Колени чорта с хрустом выгнулись в обратную сторону. Чорт остановился, глянул вниз, попытался идти, но вместо того, чтобы двигаться вперед, замахал верхними конечностями и попятился. Врезался спиной в стену, оттолкнулся от нее, но упал. И задергался на земле, отбрыкиваясь. Дальше Мирон смотреть не стал, развернулся и побежал к метро Арбатское. Жура говорила: "Ты их не услышишь, и они тебя не услышат". Теперь он слышал их даже дома, из посудомоечной машины, душевой лейки и унитаза. Мирон отправил несколько панических сообщений Анье. Она не ответила. Все выходные он провел за столом. Комп был включен, но Мирон не мог сосредоточиться даже на геншине. Он лежал лицом в клавиатуру, а Фрапе перебирала волосы у него на затылке. В понедельник впервые за долгое время не опоздал на первую пару. Аня прошла мимо, как будто его здесь не было, а в перерыве исчезла раньше, чем он успел подойти. В курилке он ее тоже не нашел. А на вторую лекцию она пришла во обнимку со Стасом, старостой группы. Мирон спросил себя, не поступил ли он с ней как мудак, и ответ был положительным, хотя не настолько, чтобы даже не смотреть в его сторону. В любое другое время он не стал бы навязываться, но утрата кольца грозила близким помешательством, да и сама ситуация напрягало. Аню он поймал только после занятий. Она брала в буфете два кофе, пока Стас беседовал с преподом. Ань, у нас все в порядке. Она глянула на него насмешливо и отвернулась. У нас? Отдельно, в нет никаких нас. Уймись. Если я что-то сказал или сделал не так, прости. Я тебя прощаю. Уди, пожалуйста. Это говорила не Аня. Нужно было приложить жертвочку, а он наплевал. Тупийца сам во всем виноват. «Ты нашла кольцо?» Она закатила глаза. «Я прям ждала, когда ты спросишь про свое дурацкое кольцо. Да, нашла. Я его выбросила. В решетку канализации. В следующий раз, когда будешь...» Дальше Мирон не слышал, в ушах зашумело. «Эти не отдадут...» Какой им смысл, если тогда он снова перестанет их слышать? Всю оставшуюся жизнь ему суждено обсуждать с голосами из унитаза говорящий «хлеб». От такой перспективы захотелось плакать. Он забрел в университетскую книжную лавку посмотреть учебники, но так ничего и не выбрал и вышел на улицу. Аня и Стас маячили в курилке. Наискосок от входа был припаркован черный микроавтобус. Мирон хотел сделать вид, что что-то забыл и вернуться в корпус, но его уже заметили. Мира крикнула Этери. Он нехотя подошел. Этери была одета как на фуршет: в длинное черное платье и сапоги на высокой подошве. Возможно, в салоне микроавтобуса остался бокал с недопитым шампанским. Садись, надо поговорить. Я не передумал. Отрезал он, но полез внутрь. Сейчас передумаешь? Мрачно пообещала Этери, задвигая дверь. Ну и? Спросила она, когда они отъехали от универа. Мирон забился в кресло и скрестил руки на груди. Решение о твоей ликвидации будет принято через неделю. Мирон почувствовал, что падает. За что? Формально ты все еще под мастерии Калерии. Ты нарушил договор. Я защищался. Ты нарушил договор мира. Хуже того нарушил и сбежал. Знаешь, что случилось после этого? Ну, промямлил он, разглядывая свои руки. Жильцы целого дома исчезли. Мы не знаем куда. Люди пропадали все это время, но чтобы сотня сразу? Черт побрал. Ньюйорничий. «Ты видел чёрта? Как его найти?» «Не то, чтобы я его искал, он сам меня находит». «Это можно использовать для отсрочки», — как бы размышляла вслух Этери. «Станешь приманкой и скупишь вину. Но здесь тебя не оставят. Хотя лучше жизнь в глухом лесу, чем вообще никакой жизни». «Какой лес?» — взвился Мирон. «Куда я, блин, поеду? Как?» «Жить захочешь, поедешь!» — прикрикнула она и добавила тише. Впрочем, есть еще один вариант. Мирон выдержал паузу. Уточнять не хотелось, а хотелось, чтобы его отпустили домой. Так и не дождавшись встречного интереса, Этерия сдалась. «Ты становишься шорником ЦАО прямо сейчас. Договор подпишем задним числом». А значит, у тебя было право принимать такое решение. Действительно, проще простого. Базара ноль. Вот только его снова столкнули в ледяную воду, и вода потащила его прочь, шкрябая мордой о камне. Этери протянула договор. Дата уже была проставлена. 17 мая, день рождения Рената, все верно. Мирон размашисто подписал. «Признайся, Итуна», — сказал он резко. И Этери вздёрнула бровь, удивлённая то ли его тоном, то ли этим панибратским обращением. «Оно же не само по себе так вышло, да? Если бы я хотела заставить тебя, Мира, я бы сделала это раньше. Четыре года, о чём ты? Мы распределили ставку в ЦАУ на всех и дежурим по очереди. Чёрта твоего высматриваем». «Твоим появлением еще недовольны будут, вот увидишь, но это не имеет никакого значения. Это твое место и твой дом». Микроавтобус как раз подъехал к дому яйцу. В окнах горел свет, а бочина вдоль улицы была плотно запаркована. «Мне нужно предупредить родителей и забрать фраппе». «Конечно», — кивнула Этери. «Мы просто поздороваемся». Я тоже ненадолго. Кстати, твои ключи. На связке болтался брелок в виде миниатюрного дома яйца цвета скорлупы, окрашенной луковой шелухой на Пасху. Плотность табачного дыма на подземной парковке была настолько высокой, что Мирон не различал лиц. Какие-то люди протягивали ему руки, которые он пожимал, и погружались обратно в дым. Появилась калерия. Ее можно было узнать по курительной трубке. Хлопнула варежкой по плечу, сказала «Держись, держись». Двери лифта открывались и закрывались, отсекая дым, как кусок пирога. В этом тающем дыму Мирон поднялся на первый этаж. В голове не укладывалось, что можно просто взять и поселиться в доме яйце с его затоптанным уличной обувью паркетом, кучей объедков в черных пластиковых мешках, расставленных вдоль стен, с многолетней грязной посудой, желтыми от смол шторами, пылью, въевшейся в ткань и летающей в воздухе. «Поздравляем!» — то и дело раздавалось рядом. «Поздравляем!» Гремели бутылки. Мирону показалось, что наверху играют в бильярд и делают это очень стремительно. Он подписал договор несколько минут назад, но все откуда-то уже знали, и эта странная вечеринка была устроена в его честь. Этери успела уехать, и Мирон почувствовал себя странно. Он то ли дома, то ли в гостях. А что, если все эти люди тоже дома, просто торчат здесь постоянно? И Ноа об этом знал, а Мирону сказать забыли. Он побродил еще немного, Масштаб грядущей борьки внушал ужас. Но «Ну, поздравляем, улыбнулась ему Валя. Теперь уже жена Толика Ириновича из Юзао. Толик был здесь же. Протягивал квадратный сверток в подарочной упаковке. Это тебе. Остальные просто сложили все в кучу у камина. Разберешься потом. Как настрой? Да отстой. Не весело с рифмовал Мирон. Ещё бы! Вале пригладила ему волосы на затылке, и Мирон вдруг понял, что это было именно то, чего ему не хватало: тупая жалость. Тут везде срать. Дом долго стоял закрытым, так что мы вызвали клиниг. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Все уже оплачено, они будут через час. Держись. Ладно. Не у тебя одного дичь на районе творится. Незнакомый шорник пожал ему руку. «Андрей, округ Химки. Про химкинских немых знаешь? Которые откусывают себе языки?» Мирон читал что-то такое в телеграм-канале городских новостей. «Ну, здоровые мужики. Я даже знаю, кто заставил, а толку? Ни угрозы, ни уговоры не помогают. И так-то она по-своему права. Ладно, всё решаемо. Бывай». Через полчаса дом опустелся, и уличная парковка тоже. Только с кухни еще доносились голоса. Мирон заглянул туда и увидел Василия и Алису. Они сидели за пустым столом с одной единственной бутылкой, как когда-то сидели Калерия и Жура. Даже коньяк был тот же самый, камю 1900 года. Прикинь, хихикнул Василий, но замутил себе обесмалите. Коньяк в этой бутылке. Не заканчивается. Ты его пьешь, а он появляется снова. Договорилась за него Алиса и подняла стопку. Присоединяйся. Злость мгновенно ударила в голову. С грохотом выдвинув стул, Мирон сел и плеснул себе. Коньяк разлился по столу, но какая разница, если он все равно бесконечный. Перевел взгляд с Алисы на Василия. За братьев наших меньших. Сказал он и залпом выпил, не дожидаясь остальных. «За друзей, которые не предадут», — подхватил Василий. Алиса задумалась. «За тех, кто всегда отвечает на звонки». Мирон снова схватился за бутылку. Выпалил. «За тех, кто честен с теми, кто честен с ними». Василий криво усмехнулся. «За профессионалов, которые горят своим делом и всегда идут до конца». За прекрасных людей, способных говорить о том, что с ними происходит, они прятать голову в песок, сдавленно произнесла Алиса. Мирон выдержал ее взгляд. За верность, сказал он. Да пошел ты мира! Шшш! Вскинул ладони Василий, чем взбесил Мирона еще больше. Он набрал в грудь побольше воздуха, чтобы послать их обоих, но тут зазвонил домофон. Должно быть, приехал клининг. К счастью, входная дверь оказалась не заперта. Мирон не успел разобраться, как тут все работает. За порогом стоял смурной мужик, высохший и совершенно желтый, с пилой и ножовкой в руке. В голове пронеслось: нет, точно не клининг. Как он пилой убираться будет? Может, у Ноа еще и садовник был, и черт знает кто в довесок. Хорошо бы разобраться, а то денег у него явно меньше, чем у... Желтушный с размаху саданул его кулаком в живот, а когда Мирон согнулся, задыхаясь, все исчезло. «Мира, мира!» — повторял голос Алисы. Мирон открыл глаза и увидел лицо старухи. «Бечора!» — покачала головой старуха и отошла боком. Мирон догадался, что она мыла пол, но не у него, а на незнакомой лестничной клетке. Чисто, просторно, кактусы на подоконнике, плитка шахматная, лифта нет. «Мы в соседнем доме», — прошептала Алиса. «У тебя какой-то мужик говорит, что он там живет. Наорал на нас еще». Вася пошел разбираться. «Джимми Ле!» — раздался голос сверху. Он даже пропел это раскатисто на манер оперы. «Ле! Мы же просили выгонять бомжей! Бездомных!» Кашлянул Мирон и посмотрел на говорившего. По лестнице спускался Типан в клетчатом пальто с меховым воротником, на его руку был надет здоровенный желтый колобок из папье-маше. Сутье не меняет, сказал колобок, и Мирон уставился на Типана. Рот приоткрыт, горло напряжено, черве выещает, циркач. Ты не прав, он приподнялся на локте, кашляя и задыхаясь. Ты хлеб, как бы отвечаешь за культуру, так что завали, ха, сказал колобок, ха-ха, бомж меня культуре учит, сыка, уткнулся в колени Алиса Мирон. Я не знаю, как с такими разговаривать. Да прекратите уже, возмутилась Алиса. Мы ваши соседи, скоро уйдем. Черевый вещатель с куклой приблизился и склонился над Мироном. Стало видно, что у калобка подвижные глаза, и сейчас они бешено вращались в разные стороны. Соседи? переспросил кукольный голосок. А чего гашены тогда? Еще вопрос, кто из нас гашенный? огрызнулась Алиса. На мгновение Мирону показалось, что ей сейчас прилетит куклы, но чрево вещатель раздержался. Серьезным оружием калобок не выглядел. Алиса посмотрела в телефон и пошевелилась, чтобы Мирон убрал голову с ее коленей. Пошли, Вася нас ждет. Мирон зашаркал по ступеням вниз, дядька с куклой не отставал. Он смотрел им вслед и на улице, когда оба заходили в дом яйцо. Сколько же на свете дураков, сказала Алиса, толкая входную дверь. Сильно пахло моющими средствами. Трое ребят в масках и перчатках драли пол и мебель. Василий появился из кухни с мокрыми руками. Посуду он что ли мыл? Ушел, пояснил Василий. Забрал какой-то шмот, сказал, что его. Тебе бы мир замки поменять. Разберемся. Устало выдохнул Мирон и обернулся. Дверь приоткрылась и в щель просунулся колобок. От неожиданности Василий вскрикнул и врезался спиной в зеркало. Говорящий хлеб, ты новый колдун, не спросил, констатировал колобок. У меня для тебя послание. Он снова поворачивал глазными яблоками. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу до、да、к дверям перепрыгнул через порог в сене и с сене и на крыльцо, с крыльца на двор, дальше и дальше. Повторяю. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу до、да、к дверям перепрыгнул через порог в сени. Понято принято? Да, сказал Мирон и задумался. А где все это? Ну, окно, лавка, где? Хухча! Не то ответил, не то чихнул колобок и скрылся. Мирон растерянно посмотрел на Василия и Алису. Если вы что-нибудь поняли, скажите мне срочно. Я где-то видела это слово, написанное. Такие грязно-бордовые буквы и черно-белая картинка. Алиса поводила перед лицом рукой, изображая слоги. Хух ча. Афиша? Погугли. Мирон погуглил и нашел. Это кино, позднесовковый артхаус, фильм, который заставит вас кричать от страха. Сеанс в огоньке на парке культуры через полчаса. Я иду. Огонек закрыт уже год как, сказала Алиса. Он закрыт, да. Там показывают только хухчу по ночам. Присмотрите тут, ага. Билет стоил почти невозможные сто рублей. Мирон купил электроны на сайте кинотеатра, пока ехал на парк культуры из Красных ворот, и позалипал в Google. Огонёк позиционировался как киноклуб авторского кино. На фото старое кресло с пурпурной обивкой. Про фильм было известно, что это найденное в архиве плёнка режиссёра Ан... Антракса. Ха, сценаристу он же, ориентировочно, 1990-й год. Хоррор-фэнтези. Никто не оставил отзывов нигде, и кроме Хухчи, Антракс больше ничего не снял. От метро Мирон бежал, а когда нашел адрес по индекс-картам, засомневался, туда ли попал. К счастью, остатки вывески угадывались по темному следу на штукатурке над дверью. В окнах не горел свет, все выглядело закрытым и заброшенным. Киношка занимала первый этаж жилой Сталинки. Мирон посмотрел, как на втором этаже сдвигается штора и чья-то рука поливает на подоконнике цветы. и потянул на себя резную ручку двери. Было открыто. Светилась неоном лента над пустой барной стойкой, слева в темноте у входа в зал дремал мужчина в цилиндре и фраке. «Ахм!» — кашлянул Мирон, и тот, продрав глаза, отсканировал куар билета. «Первый ряд, пятое место». «Спасибо». В зале уже погасили свет. Кроме него сюда занесло компанию из трех человек: два парня и девчонка. Они сидели в центре, пили пиво и раскатисто хохотали над убогою обстановкой. Мирон отоскал свое кресло и сложил руки на груди. Было зябко. Свет плавно погас, на черном экране проступили белые буквы. Хухча. Кино оказалось мало того, что монохромным, так еще и немым. Дева с пышным начесом мазала повидло на кусок батона. Камера крупная взяла взгляд, и Мирон подался вперед. Его посетила дежавю. Тут же почему-то бульвар, люди на лавочках. Кадр сменился, и камера показывала теперь комнату вид с подоконника. Обстановка музея квартиры: резной деревянный буфет с посудой. Круглый стол под скатертью, печка в углу, ходики и снова бульвар. Погода февральская, серые сугробы, снегопад. Черно-белая девушка уже без батона идет по протоптанной тропинке. С противоположной стороны появляется Кшорт. Смех в зале смолк, стихло даже шуршание пакетов с чипсами. Чорт и черно-белая девушка шли навстречу друг другу, но казалось, что черт ковыляет прямо в зал и не остановится на границе экрана. Девчонка из компании взвизгнула и заорала первой. К ней присоединились два мужских голоса. Мирон обернулся. Все они вопили, неподвижно уставившись на экран, а там снова показывали комнату. просто комнату, ничего больше. С окна на лавку пробормотал Мирон и неуверенно встал. Славки на пол, по полу до、да、к дверям. С каждым словом он все ближе подходил к аккурату. Запрыгнул на подмозг небольшой сцены. Собственная тень легла на пол за кадровой комнаты. Судя по опыту, случайные зрители спешно покидали сеанс. Мирон потрогал подоконник, и рука не встретила преграды. Оставалось только спрыгнуть на невидимую прежде лавку под окном. Сделав это, Мирон посмотрел через плечо, но зала там уже не было, а была жилая многоэтажка в Мансуровском переулке. Он попал в дом мастера. Все вокруг осталось монохромным и беззвучным. Чтобы убедиться в этом, достаточно было постучать костяшками пальцев по подоконнику. Ходики покачивали маятником и не тикали. Мирон сделал несколько шагов по деревянным половицам, но даже подошва не скрипнула. Эй, тихонько сказал он, но услышал другое. С губ сорвалось хух. Накатила паника. Эй, крикнул Мирон снова. Кто-нибудь? Хух, ча! Какого хрена? Хух, ча! Прикрикнул на него парень со стрижкой андеркат на высветленных волосах, и Мирон отшатнулся с негромким хух. Желание заржать над нелепостью происходящего спорило со внутренней дрожью. Однако то, что он попал в долбанный хоррор из девяностых, не отменяло того, что мыслял он по-прежнему обычными словами, а значит, можно было попытаться выстроить диалог. Телефон так и лежал в кармане. Связи не было, но он искал другое. Открыл приложение для заметок, напечатал: "Где я?" и показал парню. Тот пальцем поманил его в угол комнаты и извлек из забуфета обрезок водопроводной трубы. Также жестами показал, что Мирон должен приставить один конец куху. Когда Мирон подчинился, тихонько проговорил в трубу: «Хухча!» И Мирон с облегчением различил: «Ковыряющий хлеб». Радуясь заново налаженной коммуникации, он крикнул: «Опять же в трубу!» Так это ты был в канализации. Парень отшатнулся от усиленного трубой вопля, сморщился и покачал головой. Не в канализации, дело в трубе. Она работает только так. Хорошо, кивнул Мирон, соображая, какую выгоду можно извлечь из этой информации. Я могу тебе чем-то помочь. Вытащу меня отсюда. Я студент, был им, пока меня чорт не побрал. Чорт тоже здесь. «Нет, здесь только антракс. Это он все придумал. Хотел еще создать новый искусственный язык, но ограничился одним словом. Угадай, каким». «Твою мать!» — выругался Мирон в потолок, и в тишине комнаты глухо отозвалось. «Хухча!» «Да», — тряхнул челкой студент. «Это значит слово, означающее все остальные слова». «Что?» Что там дальше? Измученно подумал Мирона. С пола на потолок, к дверям. Он подошел к порогу, посмотрел на него и перешагнул. Всенье. Хух! Предупредила девочка в косынке, из-под которой выбивались серые пряди. И Мирон послушно поднял сначала одну ногу, а потом другую, чтобы она проползла мимо него на четвереньках. И с синей на крыльцо с крыльца на двор добрался. То ли похвалил, то ли пожурил Антракс. Так было написано на его куртке Ант с одной стороны и Хракс с другой. Ошибиться невозможно. На переносице режиссера крепко сидели очки, а сам он покачивая ногой курил на лавке у дома. Обрезок трубы, в которой говорил Антракс. Был обернут бархатом. «Хух!» — подтвердил Мирон. «Самого уже бесит. Ни с кем не поговорить нормально». «Где выход?» — отчетливо произнес Мирон в трубу. «Да я сам не знаю. Сидел бы я тут, если бы знал. У нас с ним, ну, с этим, полуговор. Я снимаю его, а взамен включаю в фильм один кадр с окном». «Я все выполнил, а он...» «Забрал вас!» — гаркнул непривычный к трубе Мирон. «Да не ори ты! Да! Это было на монтаже. Комната вот этого дома, в котором мы работали. Я перешагнул подоконник и оказался здесь. Хочешь двор под мету?» Антракс мотнул головой. Мол, валяй, хотя смысла предложения, очевидно, не понял. Мирон выхватил из-за двери метлу и беззвучно взмахнул. В воздух поднялся столб пыли. Чище не становилось, к тому же побаливала разрезанная ладонь, и на нее приходилось натягивать рукав свитшота, так что дело продвигалось по чуть-чуть, однако вскоре во дворе образовалась заметная тропинка. Теперь здесь можно было гулять, правда, только по кругу. Работа взбодрила, даже настроение поднялось. «Готово!» — бодро отчитался Мирон в трубу. «Теперь говорите, была ноша моя, Мирон пришел, себе взял. И пойдем отсюда». «Так-таки и пойдем?» — не поверил Антракс, но жертвочку принял. Мирон задумался, глядя в бесцветное небо. Окно впускало, но не выпускало. «Интересно, как отсюда выбирался сам Чортов Чорт?» Возможно, он вылетал в трубу. Мирон приоткрыл калитку и выглянул наружу. Обычный мансуровский переулок только без людей и машин. Никаких сомнений, это был все тот же мир, созданный чартом, бесцветный, немой и пресный. Прикрыв калитку, Мирон прислонился к ней плечом, коснулся ладони и создал. Антракс смотрел на него с любопытством. Если все получилось, за калиткой сейчас должна быть ночь. Однако многоэтажку по ту сторону дороги окутывала серость. Чтобы убедиться, Мирон подобрал мелкий камушек и с размаху швырнул через дорогу. Камень упал без единого звука. Хух! Почесал затылок Мирон взглядом ища у Антракса поддержки. Ча, согласился тот и прикурил вторую сигарету. Откуда он вообще взялся? Для разнообразия Мирон снова воспользовался трубой. Кшорт. Он ко мне пришел, отозвался Антракс неохотно. Я тогда лежал под капельницей после, ну, запоя. Ага, этого. Я сначала зарал. В жизни такого ужаса не испытывал. Думал, сердце остановится. Тут врачи руки вяжут, чтобы не бился, успокоительное. А он в уголочке за ним стоит, и никто, кроме меня, его не видит. А потом меня осенило, что все предметы и явления нашего мира можно описать одним словом «Хухча — «Хухча». И я как будто все... «Все-все понял. И о себе, и о мире, и почему Дашка от меня ушла. Я, блин, веришь, нет, просветлел». Мирон вздохнул и не ответил. «Я по образованию инженер-проектировщик, а тут осознал, что занимаюсь по жизни не тем. Творить хочу. Умы потрясать. Такое кино делать, чтобы зритель вот это мое озарение тоже пережил. Катарсис». Обновление через глубокие переживания. Страх, он же не просто так. Он все все форточки в мозгу открывает. Такие силы появляются. Вот ты когда впервые его увидел, что почувствовал? Ну, охренел, конечно. Решил, что показалось, а потом коленки ему вперед загнул. Хух! Крякнул Антракс. Это ты зря. В общем, заключили мы договор, но я, честное слово, не знал, зачем это окно. — И зачем же Чорту окно? — Чтобы играть. Ему актеры нужны. Сцен много, и все это постоянно крутится, крутится. Я покажу. Заинтриговал, конечно. Мирон вернулся в дом и вслед за режиссером двинулся по коридору, на ходу заглядывая в комнаты. Вместо комнат были другие коридоры, тоже с дверями. Внутри беззвучно прыгали и размахивали руками люди. Откуда-то сбоку перед Мироном выскочила девушка в разорванном платье и пустилась бежать. Ее преследовал бородатый хипстер с ножом для разделки мяса. Антракс проводил их усталым взглядом и распахнул одну из дверей. Проходи, читай. Это все моя работа. Я же сам сценарий пишу. Комнатушка за дверью больше всего напоминала склад макулатуры. Папкам с бумагой стало тесно на полках, и они выперли на пол и в углы. Мирон поднял затоптанный лист, по которому только что прошелся сам. Карпов наносит Румяновой шестнадцать ударов ножом и убегает в рощу за гаражами. Тело Румяновой спустя двое суток находит пенсионер Курецов. Фигня какая-то. Прямо перед глазами, прилипшей к стеллажу, висела другая страница. Лобовое столкновение. Пешеходка Козина не успевает отбежать и ее подбрасывает на высоту 3 метра. Пьяный водитель БМВ, блогер Верий Велл,、well, пытается сбежать с места аварии на переломанных ногах. «Тьфу!» — не выдержал Мирон. «Это точно сценарий?» «Да?» С блеском в глазах подтвердил Антракс. Да. А нормальные есть без чернухи. Про дружбу там, взаимопомощь, любовь хотя бы. Счастливую без шестнадцати наживых в финале. Разве это интересно? Насупился Антракс. Кажется, критика его задела. Вот глянь. Из того, чтоб по свежее. Неделю писал. Такая интрига. Ух. Сам до конца не понимал, чем дело закончится. Огонь разгорается все сильнее, вривущие пламя по очереди прыгают и сгорают Геннадий Петрович, Ленка и Ануш. Василий пытается помешать Ноа, но у него не хватает сил, и Ноа тоже разбегается и прыгает. Бумага в руках Мирона задрожала. Это не просто сценарии. Догадался? Подмигнул антракс и погрозил Мирону пальцем. «Непросто! Ой, непросто!» Лавируя между стопками папок, он забурился за столешницу, водруженную на папке, и на что-то там присел. Отстучал на печатной машинке одним пальцем и тут же озвучил написанное в трубу. «Василий и Алиса ищут Мирона и оказываются в киноцентре «Огонек» на сеансе гениального отечественного хоррора «Хухча». Они понимают, что Мирон ушел в пространство на экране и следуют. Антракс задумался, постукивая ногтем по верхнему зубу. Предсказуемо, не находишь? А что, если? Стой, попросил Мирон. Настановись. Это смертельно скучно. Такой сюжет никого не заинтересует. Тут ведь понимаешь, какое дело? Режиссер посмотрел на него отрешенно. Мне в сущности важно заинтересовать всего одного человека себя. Читай вслух. Не сдержался и выкрикнул Мирон, когда тот настрочил что-то молча, судя по ухмылке, не менее стрёмное, чем раньше. Прочти сам. Антракс выдернул лист из печатной машинки и швырнул его Мирону. Всего-то страницы текста с полуторным интервалом. И выгнул колени назад с таким наслаждением, будто наконец снял ботинки на пару размеров меньше. Редкая удача, когда играет не актер, а сам прототип. У тебя есть роль. Хух! выдохнула Алиса, перелезая через подоконник. Мирон выставил руки, протестуя, но она все равно его обняла. Василий тоже улыбился до тех пор, пока Мирон не протянул ему телефон с напечатанным текстом. «Ча!» — прочитав, озадаченно выдал он и показал Алисе. «Хух!» Алиса быстро набрала. «Мы должны умереть? Уверен?» «Да», — напечатал Мирон. «Как только выйдем из этой комнаты. За дверью нас расстреляют. За окном отрежут голову. Не пытайтесь говорить». Пишите. Это не прикол. Все это было в сценарии. Мирон закрыл глаза и вспомнил. Алиса печатает. Мы должны умереть. Уверен? Мирон печатает, что им нельзя выходить из комнаты. За дверью их расстреляют. За окном отрежут голову. Василий печатает. Это не прикол. Дальше он сидит у стены, как сейчас, и думает, а под дверь просовывают записку. Алиса указала на нее жестом, подняла и развернула. Прочитав, изменилось в лице. Василий тоже пробежал глазами. Настала очередь Мирона. Если выйдет и умрет кто-то один, остальные вернутся домой. Выбирайте. Мирон и Василий тяжело молчат. Алиса мечется по комнате от окна к двери и обратно. Ужасное ее лицо постепенно сменяется угрюмым выражением решительности. Алиса замерает и кладет ладонь на ручку двери. Мирон пытается ее оттащить. Алиса брыкается, ей удается вывернуться. Василий и Алиса толкаются у двери, каждый пытается выйти первым. Алиса открывает дверь. Василий и Алиса замирают в проеме. Звучит автоматная очередь. Тело Алисы переваливается через порог, сверху падает тело Василия. Течет кровь. Мирон видит за дверью вооруженных людей в черном. Мирон падает. Мирон лежал и смотрел на перевернутое окно, за которым темнел зрительный зал. Прямо сейчас там зажегся свет. Единственным зрителем была девушка с белыми волосами. Мирон видел, что она плачет. Он смотрел на нее, а она все не уходила и не уходила. И тогда он устал смотреть и закрыл глаза.